Глава 30. В особняке оставалась нетронутой одна единственная комната, спальня Скай. Дамиан избегал туда заглядывать, хотя его тянуло к закрытой двери как магнитом. Когда он наконец осмелился войти, проснувшиеся призраки детства бросились ему навстречу. Они смеялись, хохотали, прыгали на кровати, они сыпали ему под ноги выцветших бумажных зверьков и наполняли голову шелестом забытых мгновений. Дамиан не мог противиться демонам прошлого. У него не осталось ни барьера, чтобы от них отгородиться, ни цепей гнева, чтобы их сдержать. Он слышал их, видел, осязал. Вот здесь Скай вырвала шоколадным мороженым, спасибо, что не ему на ботинке, А здесь она, вертясь перед зеркалом, мечтала о зубе из картона. А тут он, Скай и мама Лу, взялись за руки, и девочка произнесла молитву. Когда Дамиан подмел пол и смахнул паутину, воспоминания стали ярче, четче и болезненнее, и в то же время слаще, словно он перекатывал языком прозрачные леденцы со вкусом ностальгии. Дамиан свернул в рулоны пыльное одеяло и выломал фанеру, закрывавшую окно. В комнату хлынули солнечные лучи, озаряя каждый уголок. Дерево за окном вытянулось. Ветка, по которой Дамиан забирался в комнату, теперь царапала крышу. Задрав голову, он увидел пару загорелых детских ножек, торчавших из густой листвы. Это была бьющая по-больному девочка в своих стоптанных бьющих по больному туфельках. Она сидела на ветке, прислонившись спиной к стволу, и читала учебник, не подозревая, что за ней наблюдают. Дамиан инстинктивно прикрыл руками промежность. Какого чёрта она вернулась? Он нырнул обратно в комнату и подумал даже не заколотить ли окно снова. Боль между ног напоминала о себе до сих пор. Дамиан признал очевидное. Девочка умела за себя постоять. Усмехнувшись, он начал перебирать книги на полках, открывая те, которые когда-то читала вслух Мама Лу. Впрочем, лучших ее историй здесь не было. Она сочиняла их сама. Дамиан глубоко вдохнул, стараясь вобрать в себя старые сюжеты, наполнить легкие словами Мама Лу. Вытянув руки перед собой, он закружил по комнате, отдавшись воспоминаниям, и вдруг замер. За ним внимательно наблюдала пара карих глаз. Девочка переместилась на ветку пониже, прямо напротив окна. Книгу она заткнула за пояс юбки, чтобы в случае опасности быстро слезть на землю. Она застала Дамиана не в лучший момент, когда он крутился волчком, словно балерина-недоучка. «Зыркну-ка я на нее, прищурившись, как в вестернах», — решил он. «Может, это ее спугнет?» Однако девочка осталась на месте и точно так же прищурилась в ответ. Она прекрасно знала, что до нее не добраться. Взрослого мужчину ветка не выдержит. Пару секунд они пристально глядели друг на друга, а потом губы у Дамиана начали расползаться в улыбке. С трудом придав лицу строгое выражение, он отвернулся и продолжил разбирать книги. Краем глаза он наблюдал за гостьей, не хотел терять бдительность. Вдруг она снова возомнит себя мастером кунг-фу. Заканчивая уборку, Дамиан нашел стопку цветной бумаги вроде той, что когда-то использовал для оригами. Бумагу добывала для него Скай. Он вспомнил, как сияло ее личико при виде очередного подарка. Словно все это происходило в другой жизни. Дамиану захотелось вновь ощутить под пальцами гладкость бумаги. Он взял лист зеленого цвета, немного пожелтевший от времени, хотя все еще ярко выделявшийся среди других, и сложил из него лебедя. Последняя история Мама Лу как раз была про лебедя. Потом жизнь круто изменилась. Дамиан словно вернулся туда, откуда все начиналось, только теперь с ним не было ни Мама Лу, ни Скай. Никого, кроме маленькой девочки, которая за ним подглядывала. Она притворялась, что читает, но книга явно интересовала ее меньше, чем новый знакомый. Дамиан протянул ей бумажную птицу. Девочка даже не взглянула, уткнувшись в книгу. Тогда он поставил фигурку на подоконник, захватил пакеты с мусором и спустился, чтобы их выбросить. Когда он вернулся, незваная гостья исчезла, как и бумажный лебедь.